У нее теперь было все, о чем раньше только мечталось, и дальше сверх того. Личное войско, большая должность, высокий титул, признание отца и даже некогда столь желаемое утверждение в правах полноправной наследницы. Ее уважали люди, не за происхождение, а по заслугам, военным и дипломатическим. Вот только... Почему я не чувствую себя счастливой? Афина не стала произносить этого вслух, а лишь посмотрела на голубое небо. Мгновение, и ей почему-то представилось, что оно затянуто низкими тучами, из которых моросит мелкий и противный дождь. А вокруг? Не военный лагерь Блисселеона, а неведомые горные вершины. Вот только слова остались почти теми же. «Почему мне не стало легче?» Принцесса мотнула головой, и наваждение пропало. «Готово, ваше высочество!» — крикнула одна из дружинниц, проверявшая экипировку новобранцев. «Тогда начнем!» Сказала Афина, надвигая на лицо забрала и поудобнее перехватывая щит и меч. Пол дюжины девушек в доспехах и с тренировочным оружием в руках без особой решительности двинулись к спокойно стоящей Афине, беря ее в клещи. Принцесса спокойным взглядом обвела всех своих противниц Шестеро. Две в простеньких легионных керасах, три в кольчугах, одна в старомодной чешуйчатой сквамате. Кирасирши и одна кольчужница вооружены стандартно. Круглый щит, короткий пехотный меч. Еще одной вместо меча кистень. Еще одна вооружена учебной глефой, не тяжелой, что использует кавалерия высших, а легкой пехотной версии. У девицы в сквамате натуральный скутум и учебный клинок-полуторник. Не по женской руке оружие, но сия претендентка в дружину покрепче и повыше многих мужчин будет. И единственная из всех явилась со своим доспехом, отцовским, а то и дедовским. Сквомата потертая, но добротная. Такую лет двадцать назад во вспомогательных частях многие носили. Что стоите? Нападайте уже. Две мечницы тут же рванули вперед, будто только этого сигнала и ждали. Афина отбила клинок одной щитом, заблокировала меч второй своим и короткой подсечкой свалила противницу на землю. Увернулась от довольно быстрого удара Глефа и, делая шаг назад, молниеносно рубанула крест на крест отражая удары сразу двух девушек, и тут же ударила краем щита по голове одной из них. Шлем противницы зазвенел от удара, и она осела на землю, явно оглушенная. Афина рванула вперед и протаранила щитом вторую девушку, вкладывая в удар помимо силы еще и собственный вес. Противница отшатнулась, раскрылась и немедленно получила рукоятью меча по голове. Принцесса заметила краем глаза какое-то движение и едва успела закрыться щитом от стремительного тычка глефой, а в следующий момент ей через щит прилетела кистенем. Афина приняла удар на плечо. Доспех погасил большую часть его силы, но вышло все равно довольно чувствительно. Принцесса отскочила назад, но угад рубанув в ответ, но никуда не попала. На нее тут же налетела противница, которую она сбила самой первой, нанося несколько беспорядочных ударов мечом. Афина приняла их все на щит, а потом и сама ответила несколькими стремительными ударами. Девушка попыталась их заблокировать, не смогла, пропустила несколько чувствительных тычков по корпусу и попятилась влево, прикрывая щитом и опуская меч. Принцесса тут же хлестким ударом выбила оружие из ее руки, а затем с размаха ударила щитом в щит. Сила в ее ударе оказалась такова, что ее соперница с болезненным воплем отлетела назад и встать уже не пыталась. Неожиданный укол глефой, Афина успела закрыться щитом. И почти сразу же его попытались зацепить крюком. Принцесса вывернулась, разорвала дистанцию и едва успела увернуться от просвистевшего рядом с головой кистеня. Владеющая им девушка орудовала оружием на удивление сноровисто. А вот щит ей был явно в новинку, поэтому ее движение он прилично сковывал. Афина выждала момент и от души пнула по нижнему краю щита противницы. Окованная металлом кромку ударила ту прямо в лицо. Если бы не забрала, то в лучшем случае отделалась бы выбитыми зубами. Афина крутанулась и ударила мечом, целясь в голову девушки. Но та каким-то чудом умудрилась извернуться, пригнуться и махнуть кистенем. Цепь захватила клинок принцессы, и противница попыталась выкрутить оружие из рук Та не стала бороться, а выпустила рукоять меча и шагнула вперед. Сверху обрушился размашистый удар глефы, от которого принцесса увернулась. Отбросила щит, ухватила за древка чуть пониже лезвия двумя руками, и что есть силы, дернула Глефу на себя. Копейщица, увлекшаяся атакой, повалилась вперед и налетела на девицу с кистенем, опрокинув ее на землю. Афина завладела глефой, раскрутила ее, от души долбанула тупым концом древка по голове обезоруженной противницы. А затем ударила лезвием, пытающуюся подняться на ноги девушку с кистенем, заставив ее снова ткнуться носом в землю. На тренировочной площадке остались стоять лишь двое. Принцесса и девушка в чешуйчатом доспехе, которая с момента начала поединка даже не сдвинулась с места. Остальные же вяло ползали по земле, стеная от боли или же ругаясь. Ругалась только девушка с кистенем, и ругалась, надо признать, довольно отборно. Принцесса крутанула глефу и ударила потоком в землю, опираясь на нее, как на посох. — А ты чего стоишь? — поинтересовалась Афина у последней стоящей на ногах противницы, переводя дыхание. — Ждала. — Пока эти не перестанут под ногами мешаться, — спокойно ответила девушка. Интересно, усмехнулась Афина. В таком случае продолжаем. И с места рванула в атаку, раскручивая Глефу. Ударила тупым концом, противница заблокировала щитом, попыталась хлестнуть по ногам, та с неожиданной ловкостью отбила удар нижним краем скутума. Афина нанесла несколько колющих и рубящих ударов, но ее противница отбила или заблокировала их все. Двигалась она отлично, экономно, умело, без толку не металась и мечом впустую не махала. Неожиданно девица натурально поперла вперед, и тут уже Афине стало не до атак. Пусть мечом ее соперница владела невиртуозно, но при ее силе это было не слишком критично. Принцессе хватило пару раз попытаться выставить жесткий блок, чтобы Глефу едва не вывернуло из рук. Впрочем, будь это бой насмерть, Афина бы попыталась взять противницу измором. Сила и кое-какие навыки у той были, а вот умение рассчитать силы, если судить по тяжелому дыханию, вырывающемуся из-под глухого горшочного шлема, нет. Впрочем, это все-таки была тренировка, а не боем насмерть. Что не помешало Афине после череды однотипных ударов неожиданно зацепить крюком щит противницы, А когда та попыталась вывернуть ее, тут же стремительно уколола ее в плечо. Скрестила Глефу с мечом, крутанула ее, отбрасывая клинок в сторону и ударила по шлему. Девушка оказалась слегка выбита из колеи. Открылась, и принцесса тут же прокрутила Глефу в руках и приставила крюк к слабозащищенной шее своей противницы. Афина посчитала, что увидела достаточно. «Достаточно», — остановила она бой. «Стройтесь». постановающая и явно не по возрасту старчески покряхтывающая войско, кое-как выстроилось в линию и сняла шлемы. Все девушки оказались примерно одного возраста, лет 16-18, достаточно взрослые, но еще несовершеннолетние и для выдачи замуж пока негодные. Мечницы, которые, как на подбор, были брюнеткой, блондинкой и шатенкой, выглядели самыми помятыми и несчастными, дочери Нобелей все-таки. Прослышали об экспериментальной девчачьей дружине, вот и попытались пропихнуть в них своих дочек, замолвив за них словечко лично перед принцессой. Дочки же этому явно не обрадовались, но ослушаться не посмели. А принцесса не упустила шанса добрым словом и добрым тумаком приучить Нобелей к тому, что императорскую семью должно слушаться. Не передумали, поинтересовалась у этой троица Афина. «В бой пускать вас сейчас смерти подобно, а мне нужны способные постоять за себя посланницы. Так что год-два придется потренироваться, и поблажек можете не ждать. Остаетесь?» Девушки не очень вразумительно и решительно, но все-таки утвердительно замычали. «Тогда первый урок», — сказала принцесса и неожиданно рявкнула во все горло. «Какого хрена блеете, как овцы? Отвечать как положено! Слушаемся, ваше высочество!» «Дозвольте остаться, ваше высочество!» «Есть ваше высочество!» Троица тявкнула в ответ нестройно, но с куда большим энтузиазмом, чем раньше. «Да будет так. Недобро кивнула принцесса. Снимайте доспехи, приводите себя в порядок, ищите декуриона сену Дерши и поступайте в ее распоряжение. В полное распоряжение. Скажет бегать вокруг лагеря — бегите. Скажет чистить нужники — чистите». «Если начнете ссылаться на свое высокое происхождение...» «Ну, надеюсь, об этом я не узнаю. Иначе очистки нужников вы тогда будете только мечтать». «Все ясно. В таком случае не задерживаю. Вассальную клятву принесете позже. Вперед!» Троица со стонами и охами похромала прочь. Причем все девицы умудрились повернуться через правое плечо, вызвав вздох Афины. До умения биться в строю им было примерно, когда хиспаны верхом на козе. Принцесса повернулась к оставшейся троице. Так, теперь вы. Не и знаете, насколько помню, представьтесь. Вообще отбор и личные поединки с искательницами были делом десятниц. Но после многих часов дипломатического трёпа Афина отчаянно хотела кого-нибудь поколотить или что-нибудь сломать. Екатерина Ставрос, ваше высочество! Девушка оказалась улыбчивой веснущатой блондинкой, которая и на шестнадцатый лет особо не тянула. «Неплохо орудуешь глефой», — одобрительно кивнула Афина. «Где так научилась?» «Я дочка садовника, госпожа, а эта самая глефа похожа на сучка Руб, ничего сложного». «А чего ко мне в дружину решила податься?» «Хочешь проявить себя или просто заработать?» «Так я ж из вашего замка, госпожа. Ну, как бы раньше был замок Сира а... а теперь ваш, стало быть». застрекотала копейщица. «Ну, все и говорят, что у вас в служении только воины и воительницы нужны, а нам же без службы при вас тяжко будет. Хорошее место, доброе. У отца ноги нет, братики еще малые совсем. Ну вот я и решила к вам пойти, стало быть». «Добро». Афина рассмеялась и хлопнула девчушку по плечу, от чего та даже покачнулась. «Принята. Теперь ты?» «Диана Квинта». Под горшочным шлемом, закованной в чешуйчатый доспех мечницы, обнаружилась румяная круглолицая девушка из той породы, что принято называть «кровь с молоком». Образ был бы не полон без толстой косы, которая была по северному обычаю уложена вокруг шеи. Пожалуй, со смертоносностью представленного крюка Глефы Афина в своих мыслях погорячилась. Такую защиту и мечом-то не просто просадить. «Северное имя вместо фамилии прозвища прозвище», — оценила принцесса. бастарт. «Дочь рабыни?» «Истинно так», — величественно кивнула Диана. «Как здесь оказалось, где драться научилась?» «Драться меня учил дед, а сюда я прибыла, как только достигла совершеннолетия, желая послужить империи». «Похвально», — усмехнулась Афина. «А чего же не осталось в своей семье? Не пришлась ко двору?» «Дед мой, Центурион Дейкалим, выйдя в отставку, вложил свой пенсион в покупку постоялого двора», — с достоинством произнесла Диана. Его потомки ныне владеют не только им, но еще и дюжиной постоялых дворов, что расположились по дороге от центральных провинций на дорпот. Я же посчитала необходимым продолжить дело своего уважаемого предка. Волею добрых богов у меня дюжина сестер, родных и двоюродных, и всего три брата, но ни один из них не наделен воинственным духом. Род же наш дюжину-дюжин лет служит в легионах и бесчестием будет, если сия традиция прервется». Увы, но женщинам в легионеры путь заказан, Остановиться наемницей означало бы уронить в честь рода. Потому о вступлении в дружину ее высочества я помышляла уже давно, но не смела покинуть дом, покуда мне не исполнился 21 год. Если габаритами девица напоминала Гасту, то в велеречивости могла бы и со многими нобелями потягаться. В принципе, ничего необычного. Многие крестьянские рода поколениями отправляют своих сыновей на легионную службу. А как они гордятся подобной родословной, многим Нобелям даже и не снилось, ведь не только у аристократии есть понятие о чести. Что ж, империи всегда будут нужны люди, слова и чести. Принято. Теперь ты, назовись. Принцесса обратилась к последней кандидатке. Нур. Коротко отозвалась хмурая, коротко стриженная, темноглазая и темноволосая девушка лет двадцати. Судя по характерному ушам и глазам, Коэн. Просто Нур. Просто Нур. «Неплохо, владеешь стянем, просто Нур», — усмехнулась принцесса и протянула руку. «Отличным приемом ты меня обезоружила. Жму руку». Нур пару секунд поколебалась, а затем протянула руку в ответ. Афина одной рукой молниеносно схватила ее за наруч, а второй стянула боевую перчатку, обнажая выжженную на тыльной стороне ладони букву «Р». «Клейменная разбойница в таком возрасте?» «Занятно», — хладнокровно произнесла принцесса. «И что ты забыла в моей дружине, просто разбойница Нур?» Стоящая рядом Диана тут же шагнула в бок и взяла Коина в захват. Стоящие по кругу ресталища дружинницы Афины тоже похватали мечи и арбалеты, но были остановлены жестом принцессы. «Из-за кистеня догадались?» Нур было дернулось, но вырваться не пыталась. «Из-за него разбойное оружие, а ты им, на удивление, неплохо владеешь?» «И ты не ответила на мой вопрос». «А чего отвечать-то?» — буркнула девушка. «Как пошла веселуха с мятежом, отцовская стая пошла гулять. Как пришли солдаты, шайку накрыли и всех по деревьям развесили. Типа в назидание, а я слиняла. В город пришла, кошелек у девицы одной подрезать решила, а девица из твоих оказалась. По шее дала, но сказала, чтобы сюда пришла. Типа им такие боевитые девчонки нужны. А ты? А я и пришла. Дура». «Ну почему сразу дура-то?» Афина отпустила руку девушки и окинула ее задумчивым взглядом. «Отпусти ее». «А что, не дура, что ли?» Криво усмехнулась Нур, потирая руки. «Что, разве не прикажете схватить и тоже на березу?» «Ты могла бы сейчас бежать», заметила Афина. «Ну или хотя бы попробовать. А не стоять столбом и болтать». «Всю жизнь так бегаю», — сплюнула девушка. «Надоела». «Кистенем владеешь, видела. Меч, кинжал». «Меч только если короткий. Кинжалом владею, из арбалета стреляю неплохо. Грязной работы не боишься?» «А чего ее бояться?» — усмехнулась Нур. «Значит, пригодишься». Холодно улыбнулась Афина. «Принята, ступай к остальным». Э -э! Коин удивленно захлопала глазами. «Так вы меня что, не...» «Ага, именно». «Считай, я тебя амнистирую в обмен на верную службу», — кивнула принцесса и без замаха ударила под дых, заставив Нур сложиться пополам. «А это за неуважение. Ты служишь не просто какой-то там баронессе, а наследнице императорского престола. Не забывай». «Поняла, ваше высочество», — со смехом выдавила Коэн, выпрямляясь и отходя в сторону. Афина тоже зашагала к краю тренировочной площадки, приняла из рук мрачной Ганории флягу и глотнула воды. «Может, стоило ее того?» Флавис недвусмысленно чиркнула пальцем по шее. «Полагаю, она мне еще пригодится», — усмехнулась принцесса. «На поле боя вы, воительницы мои, теперь выходите все реже, а переговорами и поручениями занимаетесь все чаще. Поручениями в широком смысле». «Это вы так называете заказные убийства, ваше высочество?» — съязвила Ганория. Но почему же только заказные убийства? Не слишком приятно улыбнулась Афина. — Грязной работы хватает всякой. Но доверять разбойнице, — покачала головой Флавис, — за ней, как и за любым другим новобранцем, присмотрят. — А что разбойница? У меня вообще хватает бойцов не самым приятным прошлым. Где-то неподалеку послышался низкий леденящий душу рык, и из-за ближайшей палатки выскочила Гаста, В керасе, но почему-то без одного сапога и не подпоясанная. Зато вооруженная то ли очень здоровым дрыном, то ли небольшим бревном. «Я слышала, тут бьют разбойников!» — прорычала орка. «Почему без меня?» «Уже не бьют!» — со смехом произнесла Афина. «Как не бьют?» — растерялась Гаста, опуская свое грозное оружие. «Я уже всех побила». Чего скачешь скажешь-то?» «Ты же только с дороги, я велела тебе отдыхать». «Лучше всего я отдыхаю, когда дерусь», — заявила орка и с надеждой добавила. «А что, твое высочество прям всех-всех побило? Прям никого не осталось?» «Всех-всех», — заверила ее Афина. «А ты что, решила новое оружие опробовать?» «И где преподают столь редкое воинское искусство, как бой бревном?» — с ехидцей добавила Ганория. «Рыжим знать не положено», — сказала орка, закинула дрын на плечо и грустно поплелась прочь. «Я не рыжая!» — крикнула ей вслед Флавис. «Даже такой варвар, как ты, должна знать, что мои волосы цвета меди!» «Рыжие, то бишь не оборачиваясь на ходу, бросила орка. «Нет! Кабана хочу сожрать на обед! Отстань, рыжая, я в печали!» И правда, отстань от Гасты. Она вносит здоровую талику безумия в нашу жизнь. Афина перестала веселиться и поманила Гонорию пальцем. «Подойди ближе, разговор есть». «А может, лучше провести переговоры в более... усомнилась Флавис. «Не лучше», — отрезала принцесса. «Дело секретное. Но пока что просто болтаем. Как бы». «И что же вы хотели, ваше высочество?» С подозрением произнесла «рыжая» или «медноволосая» в зависимости от точки зрения. «Скоро выдвигаемся на север, отражать набег Орды. А затем продолжим ее громить, преследуя, если понадобится, хоть до самой стены. Какие трудности здесь видишь?» Ордынцы хуже вооружены, но их больше, и мы не должны позволить им рассеяться. Придется попотеть, чтобы навязать им сражение на пути от границы до стен Дорпота. Не то. Еще. А... Ганория задумалась. Нам нужен какой-то веский повод, чтобы войти на земли Гефары, Харасана, и куда там они еще побегут. И при этом не заполучить войну от Орды, Гефары и Харасаны в полном составе. Верно, довольно кивнула принцесса. «Твои варианты?» «Надо, чтобы Орду из Гефары выгнал или хотя бы начал гнать кто-то верный нам. Но я не очень разбираюсь, кто из гефарских кланов настроен союзнически по отношению к Империи. И кто из них после победы не решит, что Империя помогла достаточно, поэтому больше в нашей помощи не нуждается». Продолжила Афина. «Чисто для проформы. Ты можешь претендовать на корону Лесной Унии?» «Только если по праву силы!» «Флависы — коренной имперский род», — сухо ответила Ганория. «Мы не водим родства с какими-то варварами». «Жаль». «А я вот в родстве, но не с теми, с кем нужно». «Что ж, хотя бы проверить стоило. Пожалуй, плечами принцесса. «В общем, слушай. Подходящего кандидата мы найдем. Он попросит о помощи империю, и империя поможет. По самую северную границу Харасана поможет, если понадобится. Но этому кандидату...» «Потребуется помощь в самом начале, пока официальных имперских войск в Гефарии еще не будет. Например...» «Например?» — настороженно спросила Ганория. «Например, на север отправится какой-нибудь благородный, но не обладающий титулом Нобель в компании таких же нетитулованных аристократов. Просто чтобы помочь своему другу из северных кланов. На востоке же немало есть тех, в ком течет северная кровь. «Вы говорите мне это, потому что...» Флавис моргнула. «Я?» «Мне нужен кто-то благородный, наглый и верный», усмехнулась Афина. «Кто-то готовый за титул графа или графини загрызть любого. И да, я предлагаю это тебе, Ганория Флавис. Будешь моими глазами, ушами, а если понадобится, то и руками, держащими меч. В последнее время ты себя неплохо показала. Показала, что умеешь учиться на своих ошибках. «Мне это нравится. Поэтому я даю тебе шанс проявить себя. Выполни свою миссию, и ты вернешься в империю, титулованной Сирой. Запас отобранных у мятежников графств у меня еще остался». «Это... большая честь, ваше высочество», — нервно сглотнула Ганория «И большая ответственность. Но ты же чистолюбивая, или я ошибаюсь?» «Так вот он, твой шанс реализовать свои амбиции». «Иные ждут десятки лет, но у меня и у тебя десятков лет нет. Ты либо справишься, либо...» «Я найду кого-нибудь еще, кто справится». «Я не подведу, ваше высочество». «А насколько мне можно быть наглой?» «Предельно», — ухмыльнулась принцесса. «Уж прости, но официально я сошлю тебя на север. Инспектировать пограничные заставы или считать белок в лесах, пока не придумала». «Или даже при очередной вспышке гнева и вовсе изгоню тебя из дружины, после чего ты соберешь отряд добровольцев и отправишься в бой доказывать моему высочеству, что я была не права в твоем отношении». «А мне будет позволено предупредить семью?» «Все-таки Флави замялась. Они, мягко говоря, не обрадуются такой моей промашке». «Балда!» — с чувством сказала Афина, хлопнув гонорию по макушке. «Кто ж такие комбинации разыгрывает, предварительно письменно извещая родственников? Графеней быть хочешь?» «Очень хочу». «Значит, придется сыграть наглую, обиженную девицу с мечом и амбициями. Сможешь?» «Да тут и играть особо не придется, ваше высочество», — улыбнулась Флавис. «Отлично! Тогда собирайся и идем к федералам. Пускай подадут мне машину. Теперь нужно переговорить с ее святейшеством».